Глава сорок шестая. Варюш, и что думаешь делать с этим? Я перевожу взгляд с Миши на маму. Не знаю. Мам, я как будто связана с ним. Ты связана, милая, у вас сын. Он только узнал о нем. Какая может быть связь? Да, он и не из тех мужчин, у которых за секунду может проснуться любовь к сыну. Варь, я же говорила тебе, что ты должна сообщить ему. Чтобы он сказал мне сделать аборт? О нет. На такое я бы не пошла. Варёш, так что теперь? Ты отправила ему фотографии? Я киваю, но на первый вопрос ответить не могу. Что теперь? Чёрт, не знаю. И не узнаю, наверное. Будь моя воля, я бы сделала всё, чтобы Олег расстался со своей девушкой, и мы снова могли быть вместе. Более того, Я бы так и поступила, потому что не в русе себе и не приписываю себе неприсущего мне альтруизма. Я эгоистка. Такой меня сделала жизнь или я сама, это уже неважно. Важно то, что я привыкла получать всё, что хочу. И так продолжается с моего шестнадцатилетия. Кто-то может назвать меня мажоркой или избалованной папиной дочкой, но я считаю, что достаточно страдала в своей жизни. Чтобы не наслаждаться теперь возможностями, которые она мне дарит. Ну, или теми, которые я сама у нее забираю. Сука? Однозначно. Но мне плевать. Правда, на чхате, на последствия, и на то, что я могу обидеть других людей. Я не вырываю Олега из татуированных рук его новой подруги только потому, что была честна с ним. Больше всего в жизни я боюсь, что его взгляд станет тусклым. Что огонь в нём погаснет, и красавчик больше никогда не посмотрит на меня так, как смотрит сейчас, как смотрел до этого, а я хочу сохранить этот взгляд. Мой телефон пиликает как раз в тот момент, когда Миша отвлекает бабушку, зазывая её складывать пазлы. Красавчик. Он похус на меня. Я улыбаюсь. Мой хороший, если бы ты знал, насколько. Красавчик. Ну, цвет глаз твой, или я ошибаюсь? Варя. Не ошибаешься. Красавчик. Варя, я хочу быть его отцом. Из меня вырывается судорожный вздох. После нашей беседы прошла почти неделя. Я не знала, сколько времени понадобится Олегу, чтобы принять своё отцовство и захотеть большего. А сегодня он, судя по всему, всё же смог найти в себе силы принять решение. Варя, приезжай завтра после обеда к часу в 3. Миша проснётся к тому времени, и я заберу его из садика. Красавчик. Он ходит в сад в таком раннем возрасте, почему? Я смеюсь, а мам Вера с любопытством меня рассматривает. Подмигиваю ей, и на лице мамы появляется недоумение. Варя, потому что я работаю. Красавчик. Не понял? Варя, я работаю, Олег. Несколько минут он мне отвечает, а потом набирает. Я подскакиваю с дивана и, показав маме, что вернусь через минутку, выбегаю в патио, закрывая за собой и раздвижную дверь. «Привет!» — отвечаю на звонок. «Привет, Варь! Ты работаешь?» «Да!» — отвечаю я и прикусываю нижнюю губу, чтобы не сдержать улыбку. Просто от того, что он позвонил мне. Снова. «Тебе не хватает денег? Помощь нужна?» Ну, назови это трудотерапия, которая меня засосала. Я занимаюсь любимым делом. И каким же? Я слышу этуронию в голосе: "Красавчик. Придержи её для кого-то другого". Валь, не какой иронии, мне правда интересно. Теперь и в его голосе я слышу улыбку, и это ощущается как возвращение домой. Тепло, уютно. И всё такое знакомое, что сердце щемит переполняющих чувств. Я дизайнер интерьеров. Правда? И когда курсы, Олег? Я закончила курсы и ни одни. Больше те скажу, у меня дома в кабинете висят дипломы об окончании. И все я закончила с отличием. Оказывается, у меня есть способности к обучению. Кто бы мог подумать, правда? Ну ты никогда не была глупой. От его похвалы, пусть она маленькая и практически ничего не значищая, внутри меня взрываются разноцветные пузырьки. Спасибо, Варя. Я хочу быть отцом для Миши полноценным. Я дышу в себе призрачную, но абсолютно бестолковую надежду. Олег, полноценный отец живёт с ребёнком. Но это не наш случай не удерживаясь, чтобы не подколоть его. Понимаю, что это лишнее и что я единственный виновный в такой ситуации человек, но меня крутит от мысли, что другая девушка прикасается к нему ежедневно. Другая получает его ласку и заботу, секс в конце концов. Давай ты завтра приедешь, и мы всё обсудим. Хорошо. Выдыхает он, а потом молчит. И я молчу, потому что так много хочу сказать ему, Но мысли скачут, и связанные предложения никак не хотят формулироваться в моей голове. Ты как, Варя? Как я? Хорошо и плохо. Иногда замечательно и ужасно. Не знаю, но отвечаю так, как принято. Всё в порядке, спасибо. Может, тебе нужны деньги, ну для Миши. Олег, мы ни в чём не нуждаемся. Тогда я буду сам покупать ему то, что посчитаю нужным. Ладно. Ладно. Тихо отвечая я, потом закусываю губу, чтобы не почувствовал моей широкой счастливой улыбки. Варя. И, наверное, тебе стоит знать, я с Алиной не расстался. Это его фраза злит меня. Ну зачем это говорить? Я ведь и не ждала ничего такого. Ну ладно, скажем, я надеялась, но глушила в себе это чувство, потому что не должна его испытывать. Это лишняя для меня информация. Выдыхаю сухой ответ. Да, наверное, это права. Прости. До завтра. До завтра, Олег. Отвечаю тем же бесцветным тоном и прерываю звонок. У красавчика есть одна суперспособность вознести меня на небо, а потом за секунду сбросить на землю. Не сомневаюсь, что это происходит непроизвольно, но тем не менее каждый раз он попадает точно в цель. И ей становится моё истерзанное сердце. Я тяжело вздыхаю и возвращаюсь в дом. Олег звонил, спрашивает: "Мама, тут же улавливая моё настроение". Я киваю. "Завтра приедет знакомиться с Мишей". Варюшка Выдыхает она, когда я сажусь рядом с мамой и кладу голову ей на колени. Она тут же, как и сотни раз до этого, начинает перебирать мои волосы. Девочка моя, что ж за судьба у тебя такая? Может, не отбить его, а, мам, Вер? Ты сможешь так поступить? Я зажмуриваюсь. Не смогу. Он счастлив с ней. Он и с тобой будет счастлив. Не уверена. Варюш! Я не говорю, что ты должна так сделать, это недостойный поступок. Но ещё я хочу, чтобы ты знала себе цену и была уверена в том, что сможешь сделать мужчину счастливым. Может быть, кого-то другого. Отвечая судорожно вздохнув. Тебе обязательно попадётся достойный. Он будет добр к тебе, ласков, будет носить тебя на руках и боготворить. Да. Только это будет не Олег. Нужен ли мне добрый и ласковый? Нужен. Только один конкретный. Но он, к сожалению, занят.